О чем читают британцы? В Британии много читают и много пишут. Читают и пишут. Логично, что говорить уж где-где. А в Британии всегда ценились образование, грамотность, литература и любовь к чтению. Именно в Англии находятся старейшие школы в мире. кинг School в Кертербери основана в 597 году. кинг School в Рочестере в 604 году. Школа Святого Петра сент Peter's School) в Йорке в 627 году. С момента изгнания с британских островов Римлян до завоевания норманами, когда французский язык потеснил английский, британцами был создан огромный пласт литературного наследия. Поэмы "Видсит" VII века и «Беовульф» VII – начало VIII веков Эпическая поэзия, приводы Библии, проповеди, биографии святых, хроники, загадки и сказки. До наших дней дошло только около 400 манускриптов и произведений того периода. А в 14 веке с Англии случился Джеффри Чосер. Будучи на службе короля и выполняя дипломатические миссии, он много путешествовал по Европе, читал труды Боккаччо, Данте, Петрарки. Тогда почти все ученые-люди Европы говорили на латыни, поэтому Чосер без труда мог читать произведения итальянских поэтов. Сам Чосер был патриотом и хотел, чтобы его произведения были доступны и понятны согражданам, поэтому писал на английском и стал основоположником английской литературы. В его произведениях можно найти все черты английской национальной поэзии – британский юмор, наблюдательность, яркие характеры, фантазию и здравый смысл, любовь к подробным описаниям и контрастам. Вершиной его творчества и жемчужиной английской средневековой литературы стали «Кентерберийские рассказы» 1392 года. Распространение чтения началось в 1480 году, когда купец Уильям Кэкстон привез печатный станок в Англию. До его появления уходило 1-2 года, чтобы переписать книгу. А новый станок позволял печатать несколько сотен экземпляров в неделю. Не только богачи и аристократы, но и простые люди получили доступ к знаниям и информации. Правление Генриха VIII – И реформация церкви тоже вносит свои коррективы. В 1539 году появляется первое печатное издание на английском языке. Англоязычная библия. Каждая церковь, собор и монастырь были обязаны приобрести копию. Службы стали вести на английском языке, и прихожане начали лучше понимать, что вообще происходит и о чем речь. В конце XVI и начале XVII века в Британии происходит театральный бум, и расцвет литературы. Елизавета I покровительствует наукам и искусству. Это время Шекспира, Кристофера Марла, Томаса Нэша, Бена Джонсона, Джона Дэвиса. Эдмунд Спенсер и Филипп Сидни пишут свои бессмертные поэмы. Каждый день на книжном рынке появляется что-нибудь новенькое, и народ ныряет в мир фантазии, комедии и трагедии. Вот до сих пор и не вынырнули. И Шекспир, конечно, наше все. К 1634 году у любого человека в Британии был доступ к информации, знаниям и новостям. Развитие печатного дела, протестантства, распространение образования – все это сделало англичан самыми образованными людьми в мире. Только представьте себе, 70% жителей Лондона могли читать. В XIX веке произошел очередной прорыв в британской литературе. Он совпал с промышленной революцией и демографическими изменениями в стране. Человек, его проблемы и его место в мире стали важными темами таких авторов, как Джейн Остин, Сестры Бронте, Чарльз Диккенс, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Оскар Уальт. Появились первые журналы, некоторые из них существуют до сих пор. «The Lady», Harper's Bazaar», «The Spectator», «Country Life», «Vanity Fair». Toddler. 20 век ознаменовался большими изменениями в классовой системе, так как война и предоставление женщине права голоса и больших свобод повлияли на общество. Огромное воздействие оказали события в мире, революция в России, коммунистические учения, научные открытия, достижения в психологии и так далее. Изменения в трудовом законодательстве и пятидневная рабочая неделя дали людям еще один выходной – У представителей всех классов появилось временно хобби, отдых и путешествие по стране. А это, в свою очередь, пробудило новый всплеск чтения книг и журналов. Великие имена XX века. Вирджиния Вульф, Джордж Оруэлл, Эдвард Морган Фостер, Джозеф Конрад, Олдос Хаксли, Джон Толкин, Памела Треверс, Джон Гул Дэвид Лоуренс, Рэдзьерд Киплинг, «Сомерсет Моэм». Исследования 2020 года показали, что современные британцы очень много читают. Двое из каждых пяти опрошенных читают для удовольствия как минимум раз в неделю, и только 18% не читают никогда. Британские женщины предпочитают художественную литературу, мужчины – нонфикшн. Читают чаще вечером, перед сном и в путешествиях. По опросам, британцы считают, что эти пять книг – Должны быть в библиотеке у каждого. Джейн Остин – «Гордость и предубеждение». Джон Рональд Руэл Толкин – «Властелин колец». Шарлотта Бронте – «Джейн Эйр». Джон Роулинг – серия книг о Гарри Поттере. Харпер Ли – «Убить пересмешника». Читают ли британцы русскую литературу? Конечно. Очень любят Чехова и читать, и ставить спектакли. Популярны Достоевский, Набоков, Толстой, Булгаков. Чуть меньше известный Пушкин, Гоголь и Пстернак. Вообще, столько же читающих людей в транспорте и на пляже, как британцев, надо еще поискать. Конечно, они и дома читают, но там я их не вижу. В среднем британцы читают 10 книг в год. И несмотря на развитие электронных носителей, все же преданы бумажной классике. Только один из десяти человек читает исключительно электронные версии, а только печатные издания – 59%. Почему чтение до сих пор пользуется популярностью? Во-первых, дети учатся читать в четыре года. Существует такое разнообразие детской литературы, что мы, русские, можем только позавидовать. С четырех-пяти лет детей приучают в школе читать каждый день. Поощряют читать и журналы, и комиксы, и любые книги, пусть даже не самые высокохудожественные. Дети, в общем, действительно много читают. Во-вторых, тут принято читать журналы. Какая-то невероятная любовь к периодике. Почти каждый уважающий себя британец имеет хобби, и для каждого хобби есть свое издание. Например, существует более 30 журналов по истории, больше 30 журналов про поезда, Огромное количество изданий для садоводов по вязанию, шитью, вышиванию крестиком, уходу и разведению лошадей, о футболе, регби и других любимых британцами видах спорта. Конечно, много желтой прессы про кино и знаменитостей. И, опять же, невероятный выбор периодики для детей. Про животных, науку, новости. Самые популярные детские журналы – National Geographic Kids, Aquila, Junior Weekly – How it works. В 2019 году британцы потратили около 3,7 миллиардов фунтов на книги. В связи с эпидемией коронавируса книг стали покупать еще больше.